Джеймс. Жалость, наверное, не самый лучший способ обрести друга. Но было еще кое-что, кроме пресловутого сочувствия к жалкому ботанику, которого каждый ученик этой мерзкой школы считал своим долгом пнуть под зад. Этот рыжий был сообразительным малым, но, похоже, искренне не понимал, от чего местные отбросы так привязались к нему. Он не злился, не дрожал от страха. В его глазах было такое чистое, такое наивное недоумение, что любому старшекласснику или даже ученику младшего звена непременно хотелось толкнуть или обозвать его еще раз. Даже мне. Не будь я парнем из трейлерного парка, чумазым и тощим сыном наркоманки, обитателем помойки и нищим изгоем. Вот так и встретились мы, два одиночества. Помню, словно это было вчера. «Эй, дебил!» – раздается в коридоре. Фраза вполне может относиться и ко мне, поэтому сначала не реагирую. Всегда успею показать им зубы. «Чудила, к тебе обращаюсь!» Осторожно поворачиваю голову в бок, и сразу становится все ясно. Это они новенькому. Пригород активно застраивается. Целый район для богатеньких забабахали. А вот школы для маменькиных сынков у нас еще нет. Помнится, родители этого ботаника сперва очень переживали, что их пареньку придется обучаться в одном заведении с такими голожопами, как я. Мамашка этого рыжего сал-ливана даже встречала сыночка после занятий и не на стоянке, а являлась прямо в здании школы. Смех да и только. Тогда ученики его старались не трогать, чтобы не нарваться на нее. А теперь, спустя пару месяцев, парень был предоставлен самому себе. «Чудик!» – раздается противный басок старшего Андерсона. И за пинком по рюкзаку следует дружный смех. Парнишка саливан в который раз поправляет лямки и растерянно оглядывается. Не найдясь, что ответить, быстро отворачивается. Его лицо становится пунцовым от стыда и злости. Ведь взгляды всех присутствующих в коридоре устремлены сейчас на него. «А, у твоей мамки мохнатка тоже рыжая!» Оскаливается младший Андерсон. Тот, которого зовут Бобби. Уж очень жердяю хочется угодить старшему братцу и его дружкам. И реакция не заставляет себя ждать. Чарли Андерсон и двое его приятелей сгибаются пополам от смеха. Они продолжают идти за своей жертвой по пятам, поочередно пиная висящий за его спиной рюкзак. «Что ты сказал?» Эта брошенная вдруг фраза повергает школьный коридор в тишину, такую вязкую и зыбкую, что у меня от неё мурашки по спине бегут. <смех> не может быть. Маменькин сынок остановился и обернулся, чтобы подать голос. И не просто спросил местных, задавал, чего они от него хотят. Но и воинственно сжал свои кулачки. и Чарли на секунду теряется. Этот жирный ублюдок не привык, чтобы ему отвечали. Не был готов к этому. Старше нас года на два. Сын местного шерифа. Он буквально возвышается над своей жертвой. Чарльз Андерсон. Выше Майкла ливана и своего брата Бобби. Минимум на голову. Настоящий верзила. «Я спросил...» Наигрено смехается Чарль, оглядывая лица своих дружков Тома и Брента в поисках поддержки. «У твоей мамке под юбкой!» Он смотрит на рыжего и расплывается в наглой улыбке. «Такие же озорные рыжие кудряшки, да?» А дальше происходит то, чего никто из присутствующих не ожидает. Щуплый ботаник в очках бросается на своего обидчика с кулаками. Бьет, молотит, машет, даже не попадая и не зная, как правильно ударить, чтобы не повредить себе запястье. «Только вот что он сделает против крепкого и высокого Чарли?» Тому его удары, что слону дробина. Андерсон ловко хватает рыжего парнишку за шиворот и точно нашкодившего щенка отбрасывает назад. Не проходит и секунды, как они вчетвером подлетают к поверженному и начинают пинать ногами. Я оглядываюсь по сторонам. Это видят все, но никто не хочет вмешиваться. Здесь все друг другу чужие. Все заняты своими делами. Старательно делают вид, будто не замечают у драки и не слышат громких всхлипов. И я топчусь на месте, не зная, как поступить. Не то, чтобы мной овладел страх. Нет. Мне не привыкать получать тумаки. Просто, если вступишься, эти гады и от меня не отстанут. Но времени думать нет. Бедняга лежит на полу в своей идиотской рубашке в мелкий цветочек и старомодных брюках со стрелочками. И отчаянно прикрывает лицо локтями. Каждый пинок по его животу отзывается глухим вскриком и смачным бульканьем. «Чёрт». Дёрнув рычаг пожарной тревоги на стене, срываюсь с места. Под оглушительное завывание сигнализации врываюсь в самую гущу драки. Мне нечего противопоставить Чарли и его дружкам. Ни твёрдого кулака, ни техники Поэтому я просто расталкиваю их плечами, пользуясь моментом внезапности и висну на спине его братца. «Ах ты, крысёныш!» вопит Андерсон старший. Бобби кряхтит, пытаясь сбросить меня с себя. «Этот вонючий помоечный таракан решил вступиться за свою подружку!» смеётся Том, поднимаясь на ноги и хищно улыбаясь. иди сюда, малыш!» подзывает меня бренд «Я сам!» тихо произносит Чарли, утирая слюну, выступившую на губе. «Я держусь крепко. Давлю захватом на жирное горло Бобби. Мои глаза устремлены на рыжего. Идиот даже не пытается встать, чтобы убежать. Он растерян. Облизывает кровь с губы, прислоняясь к стене и часто хлопает ресницами. Точно, придурок. Что здесь происходит?» Вдруг гремит за спиной. Директор школы появляется очень вовремя и разгоняет зевак. Чарли и его дружкам удается все свалить на нас. В кабинете после уроков для подробного разбирательства остаемся лишь мы трое. Я, Майкл и Бобби. Остальным очень повезло. Не приходится слушать нотаций. Рыжий чуть не ревет. Просит, чтобы матушки ничего не докладывали. Вот же черт. Беру всю вину на себя. Мне-то ведь все равно. А моей матери и подавно. Так что какая разница? Когда нас отпускают, Бобби шипит что-то про месть. Но я показываю ему средний палец и ухожу. Чёртов ботаник догоняет меня по пути со школы, чтобы поблагодарить. Посылаю его к чёрту. Трижды. Но он реально тупой. Потому что не отстаёт. Тащится за мной чуть ли не всю дорогу до той дыры, что считается моим домом. Говорит и говорит, будто его прорвало. Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему. Смотрю прямо в лицо. Оно сияет. И это, несмотря на распухшую губу и рассеченную бровь, он ужасно рад. Чему? Хрен его знает. Блаженный какой-то. «Хочешь, помогу тебе с математикой?» – предлагает. Слышал, что ты никак не можешь сдать самостоятельную работу. И моргает. Часто так, что меня это начинает гипнотизировать. «Ты? Мне? хм Поможешь?» – бормочу до да меня никому обычно дела нет, а тут предлагает помощь. Непривычно как-то и стрёмно. Делаю каменное лицо, но этот хренов умник продолжает сиять, будто прихожанин церкви на воскресной службе». «Да. Где ты живёшь?» «А вот это лучше ему не знать. У меня всё внутри переворачивается при мысли о том, что его начищенные ботиночки ступят в ад трейлерного парка» густо приправленного запахом фасоли, несвежих носков и дымом сигарет. Тут, неподалеку, вздыхаю и машинально прикусываю щеку изнутри. Рыжий так забавно оглядывается по сторонам, словно пытается отыскать среди сломанных бараков и оврагов с помоями что-то пригодное для жилья. «Тогда давай встретимся завтра после занятий», — улыбается он. «И ты покажешь». «Хм...» — хмурюсь. «Ну, давай. Мне жутко не по себе. Я? Майкл, кстати. Он протягивает бледную руку. Джейми. Жму ее, мечтая свалить поскорее». И он улыбается так широко, что меня это опять пугает. Ровно как и его прикид, и доброжелательность, и наивная грёбаная открытость. «Если мы с этим типом станем общаться, нас запишут в педике». «Нет, точно вам говорю, запишут». «А в наших краях этим особо не погордишься. Таковы нравы. Буду ждать завтра», — говорит Салливан. И я едва не отшатываюсь назад, киваю, типа «ага-ага». Пячусь, чтобы быстрее скрыться среди кустов. Но рыжий смотрит так внимательно, словно этим безумным взглядом собирается провожать меня до самых ржавых дверей моего дома. «Счастливо!» — прячу руки в карманы и ухожу, пиная мусор. Обернувшись, замечаю, как он приглаживает волосы и отряхивает пыль с брюк. <смех> Видать, боится, что от мамки попадет. Кстати, она у него не рыжая. Это он в папку ирландца. Такой красавчик. Но это я узнаю потом. А в тот день я мог лишь надеяться, что этот доходяга сам как-нибудь отвянет от меня. Не знал, что мне будет суждено пройти с ним слишком долгий и сложный путь чтобы он мог называться просто жизнью. Вот так, случайно и неожиданно, и было положено начало нашей странной и крепкой дружбе с Майки Салливаном.